Глава 25. На постое. Замок сырар Мармадюка Уэда стоит на крутом склоне одного из центральных холмов Белцердского парка. Это великолепное здание из красного кирпича с облицовкой из белого камня, привезённого из-за моря с сканских каменоломен. Он выстроен в нормандском стиле: высокие массивные стены и полукруглые романские арки над дверями и окнами. К замку ведёт тенистая аллея который перед самым домом переходит в роскошный цветник, а позади дома находится обширный двор. В самом конце которого расположены конюшни, службы и другие хозяйственные постройки. Двор с одной стороны примыкает к саду, куда можно войти через высокую чугунную калитку. Глубокий ров с остатками укреплений на стенах идёт вокруг всей усадьбы, окаймляя сад, двор и парк и придавая владению сэра Уэда вид укреплённого замка. На другое утро после праздника в Балстарт-парке двор усадьбы представлял собой необычайное зрелище. Если бы кто-нибудь посторонний заглянул в высокие ворота с аркой, он мог бы принять этот обширный квадратный участок, обнесённый стенами, за казарменный двор. Вдоль стен рядами стояли лошади, поводья их были привязаны к крюкам, только что вбитым в каменную кладку. А солдаты в широких шароварах и батфортах, с сорочках с подвёрнутыми выше локтей рукавами, Усердно чистили их. Тут же на земле стояли кожаные ведёрки с водой, и на каменных плитах двора поблёскивали лужи. Кое-кто из солдат расположился на скамьях, другие сидели на корточках, разложив толстую попону прямо на земле, и занимались чисткой оружия, стальных кирас, набедренников и шлемов, стараясь довести их до яркого блеска. А потом развешивали их на стенах под навесом, который они сами же устроили для хранения своих доспехов. Под тем же навесом были расставлены ряды козёл, на которых были аккуратно развешены драгунские сёдла. Все стены под навесом были сплошь увешаны уздечками, шпорами, пистолетами, кобурами, шпагами и разным другим оружием. Вряд ли стоит объяснять, что все эти люди, и кони, сёдла, уздечки, оружие и доспехи, представляли собой составные элементы отряда кирасиров капитана Скэрти. Разжание коней, лай собак, Крики и перебранка шести десятков солдат на полудюже не разных наречий всё это превратило тихий, спокойный двор усадьбы серар Мармадюка в сущий ад. Ибо не говоря даже о всех других звуках, разговоры, которые обычно вели между собой кирасиры в скёрте, вряд ли уж так отличались от того, что можно было бы услышать в этом мифическом месте, если бы туда удалось проникнуть. Однако вы прики свои репутации отчаянных буянов Геросиры вели себя значительно лучше, чем обычно. Как будто их что-то сдерживало. Они были шумные и весёлые, радовались тому, что им попалась такая отличная квартира, но они не позволяли себе ничего оскорбительного или вызывающего по отношению к обитателям усадьбы. Если хорошенькая горничная случалась пробежать по двору, в сад или куда-нибудь ещё, она непременно попадала под обстрел приветственных возгласов или безностей на французском, фламандском или английском языке. Ну, если не считать этого, то поведение Кирасиров было не хуже, чем поведение большинства солдат, присланных на постой. Командир не разрешил солдатам разместиться в доме, и они расположились на ночлег в надворных строениях. О чём свидетельствовали алюминиевые постели, разбросанные на полу амбара и других служб, где они провели ночь. Такая учтивая покладистость солдат капитана Скёрти по отношению к хозяину усадьбы отнюдь не вязалась с характером их командира. И чтобы бросить не доумение читателя, мы проведём здесь разговор с Керти, с Карнетом Стабсом. Оба офицера находились в большой гостиной, отведённой для них в восточном флигеле дома. Стоит ли говорить, что это была великолепно обставленная комната. Усадьба сэра Мормадюка Уэда была не только одной из самых старинных, но и одной из самых богатых того времени. Стены гостиной были обиты испанской кожей, теснённой геральдическими эмблемами, Зеленые и бархатные гардины на громадном окне-фонаре спускались тяжелыми складками до самого пола. Великолепная мебель с чудесной резьбой представляла редчайшее собрание прекрасных произведений средневекового искусства. Массивный круглый столб посреди комнаты был покрыт тяжелой скатертью из яркой узорчатой дамасской ткани. А на полу вместо брюссельских или турецких ковров лежали гладкие циновки из блестящего тростника, сплетённого красивым узором. Скэрти сидел, развалившись в кресле, обитом алым бархатом, а корнет, который только что вошёл в комнату, стоял перед ним как на аудиенции, точно собираясь о чём-то рапортовать. Оба офицера были без доспехов и против обыкновения даже без стальных кирас. Скэрти был одет по последней моде и обращал на себя внимание обилием всевозможных украшений. На нём были камзол из жёлтого атласа, Короткие атласные штаны, отделанные внизу шёлковой лентой с золотыми застёжками. Широкий вандэйковский кружевной воротник, такие же манжеты и алый пояс, также расшитый золотом. Ноги его были обуты в ботфорты из жёлтой кожи, а их широкие отвороты были пышно отделаны тонким белоснежным батистом. Несмотря на мертвенную бледность и мрачное, почти зловещее выражение, нередко мелькавшие на его лице Капитана Скёрти можно было назвать красивым человеком. В глазах многих придворных дам он считался необыкновенно интересным. И сейчас, когда он сидел, непринуждённо откинувшись в кресле, и перекинутый через его правое плечо алый шарф перекрещивался с другим, более тёмного оттенка, завязанным петлёй, в котором покоилась его правая рука, он бесспорно производил впечатление. Раниный мужчина, в особенности, если он был ранен в поединке, опасен для взоров чувствительных молодых леди. Возможно, что капитан Скерти про них сеет и не слишком глубокой истины. Возможно, что такая мысль пришла ему в голову в то самое утро, когда он завершал перед зеркалом свой туалет. Корнет Стапс не отличался ни красотой, ни изяществом, однако всякий, кто был знаком с обычным неряшливым видом Стапса, не мог не заметить, что в это утро он оделся особенно тщательно. На нём была его обычная кожаная куртка, но с чистым воротником и чистыми манжетами. И его пухлое румяное лицо также было чисто вымыто, что бывало далеко не всегда. Даже его соломенные волосы чуть-чуть блестели, точно их недавно старательно приглаживали щёткой. Щеки стапса пылали, а в глазах появился мягкий блеск, свидетельствовавший о каком-то душевном волнении, о каких-то более тонких мыслях. чем те, которые владели им обычно. Словом, у Стабса был вид человека, который имел несчастье влюбиться. Корнет стоял молча, как будто доложив, он теперь ожидал ответа. «Я рад, что они приняли это спокойно», — сказал капитан, в ответ на сообщение, которое ему сделал Корнет. «Наши молодцы не привыкли спать в конюшнях, когда под боком у них прекрасный дом. Но мы теперь в Англии, Стабс». И здесь не годится вести себя так, как во Фландрии. Мы можем восстановить этим здешний народ против нашего доброго короля. Да, верно, тупо подтвердил Стапс. А кроме того, продолжал капитан, обращаясь скорее к самому себе, чем к своему подчинённому. У меня есть и другая причина не позволять им грабить и вольночить до поры до времени. Может наступить такой момент, когда окажется выгодно нажать. Кошка играет с мышью прежде чем съесть её. А что, эти бездельники ворчали на мои приказания? Несколько, ей-богу, нет, они слишком привязаны к вам. Так вот что, Корнет. Когда вы пойдёте к ним, можете обещать им доволь мяса и пива. И того, и другого они получат полный рацион. А может быть, и двойной. Но чтобы они смели самовольночить и таскать «Скажите им, чтобы соблюдали восьмую заповедь, и если кто-нибудь посмеет ее нарушить, пусть знает, тут же вздерну на сук. Им надо внушить, что мы сейчас не на войне, хотя бог знает, не придется ли нам скоро опять воевать. Судя по тому, что я слышал и видел вчера среди этого сброда, я не удивился бы, если бы король еще до весны приказал нам расправиться с ними». Вот именно то похоже, согласился Стапс. И это всё равно, когда бы это ни случилось, задумчиво продолжал капитан Кирасир. Чем скорее, тем лучше. Но только если дело дойдёт до драки, нас отсюда отзовут. А после этих чёртовых маршей и контрмаршей я не проситдохнуть немного. Мне кажется, я мог бы чудесно насладиться здесь полным безделием. Так, месяц, другой, ведь не дурная квартирка. «Ну, еще бы!» «И девушки тоже не дурны. Вы их видели?» «Да, мельком, в окно, в то время, как я одевался. Я видел. Их было две на террасе». «Их только две и есть. Дочь и племянница. Ну, Корнет, признавайтесь, которая из них?» «Пожалуй, маленькая мне больше по вкусу. Красотка, черт побери!» «Ха-ха-ха!» «Как же я не догадался!» — воскликнул капитан. «Да!» — продолжал он, понизив голос, словно рассуждая сам с собою. «Я думаю, да и всегда так думал, что мать природа создала некоторые души, совершенно не способные оценить ее лучшие произведения. Вот передо мной человек, который искренне считает, что это маленькая ягоза и жеманница, красивее царственной сестры. А это женщина!» на взгляд человека со вкусом и опытом, обладает такими достоинствами, редкими достоинствами. Ха-ха-ха. Стабс, что он видит? Юбку да корсаж. Я вижу много больше. Нужно ли говорить? Душу. Он видит хорошенькие губки, блестящие глазки, красивый носик, пышные косы и влюбляется без памяти в то или другое. А для меня это не только губы, взгляд или волосы, а всё вместе. И губы, и глаза, и нос, и щёки, и кудри неотделимы от души. Ну, это уж через чур высоко мечтать о таком совершенстве, воскликнул Стапс, который стоял и слушал этот восторженный монолог. Да-да, совершенство. Так оно и есть, карнет. Ну, где же вы его отыщете? Думаю, что нигде. Вы слепы, Корнет. Слепы. Слепы как крот. Иначе вы ещё нынче утром увидели бы его. Согласен, сказал Корнет. Я видел нечто очень близкое к нему, более близкое, чем я видел за всю свою жизнь. Я право не думаю, что во всей Англии найдётся ещё столь прилестное создание. Нет, чёрт возьми, не думаю. Какое создание? Да та самая малютка, о которой мы с вами говорим. «Ее зовут мисс Лора Лавлейс. Я узнал это от ее горничной». «Ха-ха-ха-ха-ха! Вы просто дурень, Стабс. К счастью для вас. К счастью для меня, я хочу сказать. Будь вы одарены вкусом или рассудком, мы могли бы стать соперниками. А это, мой очаровательный корнет, было бы для меня большим несчастьем. Но теперь наши пути идут врозь. Вы видите что-то, ни вы, ни я не можем сказать, что именно, Не слорила влись. А я вижу нечто у её кузины. Я могу понять и понимаю, что это такое. Я вижу совершенство. Да, Стапс. Сегодня утром у вас перед глазами была не только самая красивая женщина Бейкенгемского графства, но, может быть, самая прекрасная в Англии. А вы этого не поняли. Ну, не беда, достойно, Корнет. А в вкусах не спорят. А ведь как хорошо, что не все думают одинаково. Верно, чёрт возьми, согласился Корнет. Мне так маленькое больше нравится. Ой-ой-ой, получите. А теперь, Стапс, раз я не могу выйти из комнаты с раненной рукой, войдите вы и постарайтесь увидеть сера Мормодюка. Постарайтесь загладить вчерашнюю грубость и дать ему понять как-нибудь так, обяником. что мы с вами вчера перехватили лишнего на постоялом дворе. Расскажите о нашей последней кампании во Фландрии, о том, что мы там привыкли к вольной жизни. Словом, говорите, что хотите, но постарайтесь смягчить его и расположить к нам. В конце концов, я не думаю, что этот почтенный дворянин так уж не лоялен. По всей вероятности, эта история с отзывом от двора его юного отпрыска не вызвала ни удовольствия короля. Сделайте всё возможное, чтобы настроить его дружелюбно. Если нам это не удастся, мы с вами только и сможем, что посматривать на этих красоток через окно. Как вы сегодня утром и нечего и думать, навязывать им наше общество. Если мы только попытаемся это сделать, Сэр Мормадюк может отправить своих цеплят в другое гнёздышко. И тогда Корнет, наша квартира будет довольно скучной. «Что же мне сейчас пойти к сэру Мормодюку?» – спросил Корнет. «Чем скорее, тем лучше. Я думаю, они уже позавтракали. В деревне встают рано. Попытайтесь пройти в библиотеку. По всей вероятности, вы его найдете там. Он слывет любителям книг». «Сейчас же иду, черт возьми!» И с этим привычным восклицанием Корнет торопливо вышел из комнаты. «Я должен овладеть этой женщиной!» сказал Скэрти, поднявшись с кресла, и с решительным видом зашагал по комнате. Я должен овладеть ею, даже если я погублю свою душу. О, красота, красота! Единственная подлинная владычица мира. Ты можешь превратить тигра в кроткого ягнёнка, а ягнёнка сделать свирепым тигром. Чем я был вчера, как не тигром? Сегодня я, покарион угрощён. Я кроток как соснок. А чёрт. Если бы я только знал, что такая женщина смотрит на нас. А ведь она была там, в этом нет никаких сомнений. Я мог бы избежать этого злополучного поединка. Она всё видела и могла не видеть. А я сброшен с лошади, побеждён. Ну, проклятый Это хриплое восклицание, вырвавшееся у него сквозь зубы, и злобное выражение лица красноречиво показывали, как горько он переживает своё унижение. И не только боль от вчерашней раны, хотя это, наверное, усиливало его ярость, терзала его, но и боль поражения. Поражение на глазах у такой женщины, как Мэрион Уэд. "Проклятье!" воскликнул он снова, в волнении расхаживая взад и вперёд. "Кто этот человек?" Кто он представляет собой? Мне сообщили только его имя и ничего больше. Гольдспер. Сэр Мормодиук до вчерашнего дня не знал его. Но тогда, значит, и она не знала его. Разве могла у него быть возможность познакомиться с ней? Нет, нет. А может быть, продолжал он помолчав, и лицо его немного прояснилось. Может быть, они и сейчас не знакомы? Ведь, может быть, она и не видела этого злосчастного поединка. Кто знает, была ли она там? В всяком случае, я её не видел. В конце концов, ведь это может быть и женатый человек. Не так уж он молод. Ну нет, я забыл про эту перчатку на его шляпе. Ну и от лета перчатка его жены. Но разве это что-нибудь доказывает? Я сам был когда-то женат. И это не мешало мне носить на шляпе любовные сувениры. Хотел бы я знать, кому принадлежит эта перчатка. Ах, чёрт, возьми. Скёрти теперь уже не ходил, а метался по комнате, как будто бурный поток мыслей увлекал его за собой. Но едва это проклятие сорвалось с его уст, он вдруг точно застыл на месте, приковавшись взглядом к какому-то попавшемуся ему на глаза предмету. Прямо перед ним на маленьком столике, стоявшем в глубине комнаты, лежала небрежно брошенная перчатка. Это была дамская перчатка с прикреплёнными к ней отворотами, расшитыми золотой нитью и украшенными кружевом. Она казалась парой той перчатки, которая занимала сейчас его мысли. Той самой перчатки, которая вчера красовалась на шляпе Генри Голдсборо. Клянусь небом, та же самая, воскликнул он. И вся краска отхлынула от его лица, когда он, наклонившись, стал разглядывать её. "Нет, не та же самая", промолвил он, взяв перчатку и внимательно вглядываясь в неё. "Не та же самая, но парная к ней. Сходство полное: кружева, вышивка, узор всё. Я не могу ошибиться". И произнося эти слова, он злобно топнул ногой. Есть что-то кроется, продолжал он овладев собой. До вчерашнего дня сермор Мадюк не знал его. Он не может быть знаком с дочерью сэра Мадюкка. И тем не менее он открыто носит её перчатку на своей шляпе. Но её ли та перчатка? А чья же? Может быть, она принадлежит той другой племяннице? Нет, нет. Как не мала эта перчатка? Всё же она слишком велика для крошечной лапки. Это перчатка Мэрион. Несколько секунд Скарти стоял, вертя в руках замшевую перчатку и рассматривая ее со всех сторон. Его побуждало к этому непростое любопытство. Более сильное чувство отражалось на его мрачно нахмуренном и побледневшем лице. — Меня опередили, клянусь небом! — воскликнул он, и глаза его сверкнули отчаянием и гневом. «Лежи здесь», — промолвил он, пряча перчатку на груди под камзолом. «Лежи здесь, страшная улика, поближе к моему сердцу, которое ты отравила горькими подозрениями. Сейчас ты никому не нужна, но, как знать, может, ты мне еще и пригодишься». И охваченный мучительным чувством горечи и злобы, он с мрачной решимостью снова зашагал по комнате.